и только кудрявые волосы буйно торчали во все стороны, выбиваясь из-под шапки. — У нас беда! — заперев дверь, шепотом произнес он. — Я знаю. Это удивило парня. Мигнув глазами, он спросил. «Откуда — Откуда? Она кратко и торопливо рассказала. — А тех двух взяли, товарищи-то? — Их не было. — Они на явку пошли, рекрута, а пятерых взяли, считая дядю Михаила. Он потянул воздух носом и, ухмыляясь, сказал, а я остался, должно ищут меня. Как же ты уцелел? Спросила мать. Дверь из комнаты тихо приотворилась. Я, сидя на лавке и оглядываясь, воскликнул Игнат. За минуту перед ними лесник прибег.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 «Слышу, лезут. Много их. Со всех сторон шумят дьяволы. Петлей вокруг завода. Лег в кустах. Прошли мимо. Тут я встал и давай шагать, и давай. Две ночи шел, и весь день без отдыха». Видно было, что он доволен собой. В его карих глазах светилась улыбка,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 Игнат смотрел на них, тихонько шевеля грязными пальцами раздутой ноги. Мать, скрывая лицо, смоченное слезами, подошла к нему с тазом воды, села на пол и протянула руки к его ноге. Он быстро сунул ее под лавку, испуганно воскликнув. — Чего? А ты давай скорее ногу. — Сейчас я принесу спирт, — сказал Николай. Парень засовывал ногу все дальше под лавку и бормотал. — Что вы, в больнице, что ли? Тогда она начала разувать другую. Игнат громко сапнул носом и, неуклюже двигая шеей, смотрел на нее сверху вниз, смешно распустив губы. — Ты знаешь, — заговорила она вздрагивающим голосом, — били Михаила Ивановича.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 А все ничего, вступились даже. Нельзя, говорят, бить. М да, мужики-то начинают понимать, где кто стоит и зачем. Там тоже есть разумные. Где их нет? Нужда. Везде они есть. Найти трудно. Николай принес бутылку спирта, положил угли в самовар и молча ушел. Проводив его любопытными глазами,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 Дверь из комнаты распахнулась, и Николай, стоя на пороге, сказал. — А в середине — люди, которые лижут руки тем, кто рожи бьет, и сосут кровь тех, чьи рожи бьют. Вот середина. Игнат уважительно взглянул на него и, помолчав, проговорил. — Это похоже. Парень встал.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 Он ухмыльнулся, сконфуженный. — Ну вот, дитя! — заговорил Николай, разглядывая парня добродушно прищуренными глазами. — Вы не пойдете туда. — А что, куда же я? — беспокойно спросил Игнат. — Вместо вас пойдет другой, а вы ему подробно расскажете, что надо делать и как. Хорошо? — Ладно, — ответил Игнат. Не вдруг и неохотно. А вам мы дадим хороший паспорт и устроим вас лесником. Парень быстро вскинул голову и спросил обеспокоенный. А ежели мужики за дровами приедут, или там вообще, как же я, вязать? Это не подойдет мне. Мать засмеялась, и Николай тоже. Это снова смутило и огорчило парня.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 «Эх, напрасно все это. Спать мне не хочется. Как он насчет середины-то хватил? Черти!» И вдруг, громко всхрапнув, он заснул, высоко подняв брови и полуоткрыв рот.